Глава 10- Битва у звезды Королес. Оказаться в центре — новые высоты переживаний. Генераторы, вобравшие в себя энергию Солнца, взрывались, словно новые звезды. Огненные облака обломков и освободившегося потенциала разносились на сотни километров и уничтожали военные корабли, рискнувшие подойти слишком близко ради преимущества в сражении на окраине Звездной Короны. Над Звездой Короли сманеврировали и гонялись друг за другом тысячи космических судов. Все они двигались по собственным сложным траекториям, а ослепительные копья огня и светящиеся следы торпед пересекали им дорогу. Диаспоракс принял навязанное ему железными руками сражение и теперь уподобился загнанному зверю, защищающему своего детеныша. Тяжело вооруженные корабли древнего образца образовали вокруг генераторов защитный кордон, в то время как более мелкие и быстроходные суда-прикрытия пытались прорвать блокаду имперских сил и вывести с поля сражения свои драгоценные станции. Кое-кому удавалось проскочить, но большинство, благодаря отличной работе артиллеристов 52-й экспедиции, попадало в прицел в считанные секунды, обращаясь в тучи металлических осколков. Вспыхивали мощные взрывы, распускались огненные цветы, и своей гибелью корабли воспламеняли горючие газы, в изобилии заполнявшие пространство вокруг звезды. Атаку железных рук возглавлял железный кулак, пробивая себе дорогу к центру Диаспорекса мощными бортовыми залпами. Батарея за батареей изрыгала полновесные очереди по судам Диаспорекса, и за подбитыми кораблями тянулись длинные шлейфы вытекающего кислорода. С поверхности звезды Королес поднялись потоки ядерных выбросов, облака радиоактивных частиц разлетелись во все стороны и окутали поле боя огненной пеленой. Небольшие истребители и бомбардировщики не выдержали случайного проявления ярости звезды и взорвались, разбросав вокруг себя горящие тела экипажа. Железному кулаку противостоял корабль чужаков, посылавший из неизвестного орудия молниеносные заряды энергии, которые насквозь прожигали броню имперских судов, выводили из строя системы наведения и даже подчиняли себе батареи противника. Когда корабли Империума нацелили орудия на своих союзников, флотилией овладело смятение, и Ферус Манус, осознав происходящее, снова повернул железный кулак в самую гущу сражения, чтобы с близкого расстояния уничтожить корабль чужаков торпедным залпом. Корабль чужаков задергался, раздираемый изнутри торпедами, пробивавшими одну переборку за другой, и детонирующими в самом сердце судна. Несмотря на все усилия командиров Диаспорекса, выставленные перед солнечными генераторами кордон не мог сдержать натиска железных рук. Демократичной конфедерации многих раз, прижатой к пылающей короне звезды Королис, грозило неминуемое истребление. В отличие от подчиненной стальной воли Ферруса Мануса из эскадре Империума, капитаны Диаспорекса не могли быстро скоординировать свои действия и не проявляли достаточной находчивости, чтобы противопоставить ее яростному натиску примарха. Сияющий ореол звезды стал могилой для тысяч чужаков и людей Диаспорекса, а 52-я экспедиция продолжала безостановочно лупить батарейным огнем и ракетными залпами, выплескивая гнев, накопившийся за долгие месяцы. Корабли пылали, и если это был действительно конец Диаспорекса, он был достоин увековечения в славных легендах. Феррум воевал в эпицентре сражения, и капитан Балхан яростно мстил за прошлое поражение. Пользуясь высокой маневренностью своего корабля, он держался в паре с железной броней. Феррум обходил врага с фланга и атаковал уязвимые точки на корме. Сокрушительные залпы выводили из строя двигатели противника, и когда противник беспомощно зависал на одном месте, железная броня завершала начатое и разрывала обездвиженную жертву на части прицельным огнем бортовых батарей. Нельзя сказать, что «Диаспорекс» не собрал свою долю в кровавой жатве. Несмотря на то, что сплочённые флотилии противостояли отдельные корабли, уже вскоре после начала сражения немалый урон был нанесён огромным боевым кораблем гибридом в котором к конструкции, явно созданной людьми, добавлялись нелепые надстройки, явно достроенные чужаками. Ферусманус не мог не отметить момента, когда корабль-гибрид взял на себя командование, и Диаспорекс вновь показал зубы. Координированные залпы артиллерии вывели из строя славу «Медузы» и в пыль разнесли золотое сердце. Дерзкую попытку высадки десанта на «Железную мечту» удалось отбить, но корабль остался беспомощным и был уничтожен почти случайным залпом с корабля-гибрида. Самой страшной для имперского флота стала потеря боевой баржи «Металлус». Вражеский энергетический заряд пробил корпус ядерного реактора и последующий взрыв затмил даже первые взрывы солнечных генераторов. Ударной волной были подхвачены и сметены в солнечную корону десятки ближайших судов. А когда иссякли языки ядерного пламени, на месте баржи осталось только пустое пространство. Командиры Диаспорекса не замедлили воспользоваться представившейся возможностью. Уже через минуту корабли прикрытия изменили курс и стали выводить генераторы через эту прогалину. Это было смелое решение, и вскоре даже тяжелые корабли «Диаспорекса» попытались выскользнуть из схватки железных рук. Да, отчаянный шаг мог принести успех, если бы корабли детей Императора не выбрали как раз этот самый момент, чтобы обнаружить свое присутствие и не начали свою собственную разрушительную работу над судами Диаспорекса. Десантная капсула задрожала на пусковых рельсах и рванула через космос навстречу гибели, своей или чужой. Соломон, несмотря на притаившуюся в теле боль, с радостью предвкушал предстоящую схватку с врагами, хотя и с большим сомнением воспринял приказ Фулгрима высаживаться на борт корабля Диаспорекса на десантных торпедах. Обычной для Астарта с практикой в космических сражениях были молниеносные удары, наносимые специалистами легиона по самым критическим системам, как, например, орудийные или машинные отсеки, а затем быстрое отступление. Но на этот раз предстояло овладеть командной палубой и одним решающим ударом покончить с врагом. Подобные акции и в лучшие времена представляли немалую опасность, но пересекать пространство между воюющими кораблями в разгар сражения казалось Соломону верхом безрассудства. Появление Фулгрима в капитанской рубке в самом начале боя вызвало общее изумление. Вместо полоща капитана корабля он явился облаченным в полный комплект боевых доспехов, да еще в окружении гвардейцев Феникса. Броня примарха сверкала свежей полировкой, и на блестящих наколенниках Соломон заметил несколько новых дополнений. Золотой орел по-прежнему сиял с нагрудника, а бледное лицо Фулгрима светилось в предвкушении боя. Однако Соломон заметил, что вместо золотого разящего огня на бедре примарха висит серебряный меч из Лаиранского храма. Ферусманус развязал эту битву без нашей помощи!» крикнул Фулгрим. «Но закончите ее без нас! Ему не удастся!» Капитанскую рубку гордости императора тотчас захлестнула бурная активность, и Соломон ощущал, как волна энтузиазма, словно заряд электричества, передается от одного воина к другому. Юлий и Марий бросились исполнять приказы примарха, хотя некоторая лихорадочность в их поведении свидетельствовала скорее о нерушимой преданности, чем о расчетливой исполнительности. Вместо того, чтобы завершить уничтожение Диаспорекса издалека, с тактически выгодных позиций, как предполагал Соломон, Фулгрим предпочел приблизиться непосредственно к противнику и приказал кораблям 28-й экспедиции продвигаться вперед и сражаться на близком расстоянии. Поступила информация с железной длани о наличии и расположении вражеского флагмана, и Фулгрим немедленно развернул гордость императора в его сторону. Ферус смог необдуманно завязать сражение, но дети императора завоюют львиную долю славы, вырвав у противника сердце. Кроме того, сам Фулгрим поведет их в бой. Хотя поначалу такая стратегия казалась Соломону чересчур тщеславной, и испытывая отвращение к десантным капсулам, он не мог отрицать радостного возбуждения перед опасной операцией бок о бок со своими товарищами. Напротив него сидел Гай Каффин, полностью сосредоточившись на грядущем сражении и не отрывая взгляда от пульта, контролирующего их головокружительный полет через космическое пространство. Соломон со своими воинами должен был первым пробить корпус корабля-гибрида и обезопасить ближайшее пространство, а затем Фулгрим с первой ротой придет им на помощь и будет пробиваться по кораблю к капитанской рубке, чтобы разрывными гранатами уничтожить все средства управления. Предполагалось, что те немногие корабли, еще оставшиеся от Диаспорекса, будут деморализованы гибелью флагмана и не смогут сопротивляться имперским силам. «Удар через 10 секунд», – объявил Гай Каффин. «Всем приготовиться», – приказал Соломон. «Как только откроется люк, рассредоточьтесь и убивайте любого, кто попадется. Хорошей охоты!» Соломон закрыл глаза и сгруппировался. Капсула врезалась в борт корабля, и компенсаторы смягчили силу удара со смертельной до просто оглушительной. Соломон почувствовал гулкие толчки последовательных направленных взрывов. Десантная капсула расчищала себе путь сквозь бронированный корпус. По корпусу капсулы прокатились гул детонации и стон разрываемого металла. У Соломона потемнело в глазах, а недавно залеченные раны в ответ на удар и резкое торможение отозвались болью. Казалось, прошла целая вечность, пока капсула не остановилась, хотя Соломон и знал, что все было закончено за несколько секунд. Наконец, последний снаряд капсулы прорвал внешнюю переборку, и нос оказался свободен. Носовой трап с лязгом отошел и опустился в пылающий от раненого корабля. «Вперед!» – заревел Соломон, отстегивая ремни и вскакивая на ноги. «Все на выход! Вперед!» Он понимал, что сейчас настал самый благоприятный момент и выхватил свой болтер ручной работы. Потрясение и ужас, рожденное их появлением, следовало использовать как можно полнее, подавляя любое возможное сопротивление. По наклонному трапу Соломон выбежал в высокое и длинное помещение с почерневшими от дыма колоннами и отделанными деревянными панелями-стенами. Дерево было объято пламенем, несколько колонн разрушилось при ударе десантной капсулы, а остальные скрипели под собственной тяжестью. Всё вокруг было затянуто дымом и огнем, но автоматика доспехов Соломона легко компенсировала плохую видимость. По полу разметало останки защитников корабля, разорванные в клочья тела. Тяжело раненые, некоторые еще корчились и кричали в агонии. Соломон не стал обращать на них внимания. Вдалеке послышались глухие удары, и он понял, что через корпус корабля прорываются остальные воины его роты. Астартес рассредоточились по залу, и движение в отдаленных углах помещения подсказало Соломону, что враги намерены отразить их атаку. Он усмехнулся, зная, что противники опоздали. Одиночные болтерные выстрелы разорвали нескольких противников справа, но с противоположной стороны грянул ответный залп, и один из его воинов упал с дымящимся кратером на месте груди. Соломон развернул дуло болтера навстречу возникшей угрозе и короткой очередью сбил на пол странное четвероногое существо. Снова раздались выстрелы, в ответ послышались крики, и спустя несколько мгновений весь зал наполнился стрельбой и взрывами. «Гай, бери вправо и займись той стороной!» приказал Соломон и направился в противоположную сторону. Команда корабля пыталась ликвидировать брешь в своей обороне. Соломон убил еще одного противника и на этот раз впервые рассмотрел свою цель. Воины второй роты шквалом болтерного огня постепенно вытесняли защитников из зала. Вскоре выходы из помещения были очищены, и Соломон решил осмотреть тело одного из чужаков. Гайкафин тем временем организовал Астартес для охраны зала на случай контратаки и встречи подкрепления. Убитый Ксенос оказался очень мускулистым четвероногим существом с продолговатой головой и желтой коричневой шкурой, покрытой чешуей, как у змеи, только более жесткой и состоящей из хитина. Его конечности были частично аугметическими. Оказалось, что у него нет глаз, а на месте рта виднелось темное, окруженное зубами отверстие с пучком еще шевелящихся щупальцев в центре. На спине существа крепился странный панцирь, соединенный гибкими кабелями с телом и передними лапами, на которых имелись пальцы. Прочие ксеносы, похоже, принадлежали к этой же расе, но среди убитых защитников встречались и люди. Их тела было легко опознать, несмотря на повреждения. Военный союз людей и ксеносов казался Соломону непостижимым парадоксом. Сама мысль о том, что эти странные существа работали, жили и сражались бок о бок с чистокровными представителями народа Старой Земли, вызывала у него отвращение. «Все готово!» – доложил подошедший к нему Каффин. «Отлично!» – кивнул Соломон. «Я не понимаю, как они могли? Что могли?» – спросил Каффин. «Сражаться вместе с Ксеносами!» Каффин пожал плечами, хотя в доспехах это движение давалось нелегко. «Разве это имеет значение?» «Конечно имеет!» – воскликнул Соломон. «Если мы поймем, что отвратило их от императора, мы сможем предотвратить это в будущем!» «Я сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из них хотя бы слышал об императоре», сказал Кафин, ковырнув носком сапога обугленный труп солдата-человека. разве можно отвернуться от того, о ком никогда не слышал?» Возможно, они и не слышали об императоре, но это ничего не объясняет. Союзы с мерзкими ксеносами вроде этого ни к чему хорошему не приведут, и это должно быть очевидно любому человеку. Таков был наш девиз, когда мы присоединились к Великому Крестовому Походу. Не оставлять в живых ни одного ксеноса. Соломон опустился на колени возле убитого солдата-человека и приподнял с пола его голову. Человек весь был покрыт кровью, на месте груди зияла почерневшая дыра. Доспехи воина состояли из искусно сплетенной кинетонити и отражающих энергетические удары пластин. У них был один недостаток – доспехи оказались бесполезны против грубой силы болтерного снаряда. «Возьми, к примеру, этого человека», – сказал Соломон. Из его тела течет кровь старой земли, и если бы не его объединение с чужаками, мы могли бы стать союзниками и вместе продолжать крестовый поход. Все эти убийства – бессмысленное уничтожение того, что могло бы быть, уничтожение братских уз, которые могли бы возникнуть между нами и этим народом. Но в борьбе за выживание неоднозначность исключается. Есть только правые и виноватые. И он сделал неправильный выбор? Неправильный выбор сделали его командиры, и потому он погиб. Так ты говоришь, что в неправильном выборе виноваты его командиры, а с этим человеком при других обстоятельствах мы могли бы стать друзьями?» Соломон покачал головой. Нет, зло возможно только в том случае, если люди становятся безучастными наблюдателями и ничего не предпринимают. Мне неизвестно, как Диаспорекс пошел на союз с Ксеносами, но если бы достаточно много людей воспротивились такому шагу, ничего бы не произошло. Они сами избрали свою судьбу, и я не раскаиваюсь, что убил их. Все воины, выполняющие приказы своих лидеров, обязаны разделять с ними ответственность». «А я-то считал мыслителем капитана Вайросиана», – протянул кафен «У меня тоже случаются такие моменты», – улыбнулся Соломон. Не успел он договорить, как в наушниках шлема раздался голос. «Капитан Деметр, посадочная площадка готова?» Соломон выпрямился, узнав голос примарха. «Да, мой господин», — ответил он. «Готовьтесь, я скоро к вам присоединюсь», — предупредил Фулгрим. Корабли Диаспарекса, хоть и запертые между Звездой Королес и Объединенными Имперскими Флотилиями, еще не утратили воли к победе, и пока флагман еще функционировал, не собирались сдаваться. Все больше и больше генераторов энергии взрывалось, расстрелянные прицельным огнем батарей, а охраняющие их корабли гибли и сгорали в короне звезды. Некоторые мелкие корабли проскакивали сквозь имперский кордон, хотя их боеспособность не имела решающего значения, но крупные боевые крейсеры продолжали сражаться с неутихающей яростью. Гордость императора вела бой в полном соответствии с рекомендациями тактического руководства, и капитан Лемуэль Айзель, хоть и не отличался особыми талантами, отдавал приказы с методической точностью. Остальные корабли детей императора следовали его примеру в построении атак и уничтожали противника элегантными рассчитанными ударами. В противоположности железные руки вели бой, подобно волкан-медузы. Быстрыми выпадами рвали врагов в клочья, что позволило им разрушить больше вражеских кораблей, чем детям императора. Огненная птица неслась по сектору сражений, подобно самой прекрасной из птиц, оставляя за собой мерцающие следы срывавшихся с крыльев огней. Струи пламени из двигателей были подобны хвостам комет, и штурмкатер, казалось, играючи лавирует между летящими снарядами, расчерчивающими звездную корону, яркими трассирующими следами. Два крейсера «Диаспорекса» очень быстро сообразили, какую опасность несет изящное судно, изменили курс и двинулись на перехват. Паутина трассирующих следов и лазерных лучей опутала огненную птицу, и можно было подумать, что штурмкатер уже обречен. Корабль «Примарха» отчаянно лавировал в огненном шторме, пространство для маневра становилось все меньше, и разрывы снарядов вспыхивали все ближе. Два крейсера «Диаспорекса» подошли почти вплотную для решающего, смертельного удара, но в этот момент их накрыла гигантская тень. Это между кораблями прошла железная длань, выпустив с обоих бортов залпы десятков батарей. На таком небольшом расстоянии обстрел произвел катастрофические разрушения. Первый крейсер разорвало пополам цепью последовательных взрывов, вспоровших бронированный корпус, и разбитый корабль разлетелся на части, рассыпая фонтаны горящих обломков и шары пламени. Второй корабль прожил достаточно долго, чтобы нанести ответный удар по железной длани, уничтожив не одну сотню членов экипажа и нанеся флагманскому кораблю Ферруса Мануса значительный ущерб. Но ответный залп превратил крейсер Диаспорекса в гигантский огненный шар. Огненная птица, избежав смертельной опасности, промчалась сквозь облако обломков и понеслась к кораблю-гибриду, где уже закрепился Соломон Деметр со своими воинами. Орудия противника отчаянно пытались остановить полет штурмкатера, как будто команда корабля предчувствовала свою ужасную судьбу, летящую к ним на огненных крыльях. Но штурмкатер «Фулгрима» обладал прекрасной маневренностью, и ни один снаряд не задел его корпуса. Хищной птицей преследующей жертву, штурмкатер скользнул над отсеком капитанского мостика корабля-гибрида, выбросил якорные когти и крепко вцепился в обшивку верхней части судна. Ослепительные мельта- ослепительные мельта-заряды прожгли корпус вражеского судна, выпустив из-под брони струи мгновенно замерзающего кислорода. Едва была пробита броня, как гибкая жало шлюзового шланга, спущенного из штурмкатера, пронзила внутреннюю обшивку и образовала герметичный переход, позволивший примарху детей Императора приступить к кровавой бойне на борту флагмана Диаспорекса. Юлий последовал за своим примархом и с грохотом спрыгнул на палубу вражеского корабля как раз в тот момент, когда Фулгрим обнажил сверкающий серебряный меч. Командир детей императора развернулся навстречу сотни или более вражеских солдат, как людей, так и передвигающихся на четырех конечностях странных существ, которые устремились на защиту судна. Сверкнул клинок, и сердце Юлия радостно затрепетало в предвкушении битвы. Но Фулгрим легко отразил первые энергетические снаряды, послав их огненные стрелы в стены и потолок. Из чрева огненной птицы выскочил Ликаон, вслед за ним другие воины Юлия, и все они с благоговением смотрели, как их примарх, живое воплощение битвы, беспощадно разит врагов. При виде сражавшегося Фулгрима у Юлия всегда захватывала дух, а честь биться в одном строю с богоподобным созданием была для него превыше всего. Фулгрим выхватил свой плазмоган, сработанный в кузницах Урала. Мощь этого оружия была сравнима с солнечным протуберанцем, и Фулгрим выпустил очередь. Ослепительный свет заполнил проход, отразился от его сверкающих серебряных стен, и вот уже доспехи, плоти, кровь противников растворяются в огненном аду. Вопли агонии сменили воинственные крики. «Рассредоточиться! Открыть огонь!» Крикнул Фулгрим, но его воины не нуждались в приказах. Рявкнули болтеры, и ряды защитников заметно поредели. Ответный огонь свалил с ног одного из бойцов первой роты, но было уже слишком поздно. Из огненной птицы выскакивало все больше Астартес, и свежие силы присоединялись к жестокой бойне. «Капитан Деметр!» – закричал Фулгрим Вокс, смеясь и ликуя от радости снова оказаться в бою. «Тебе известна моя позиция! Присоединяйся! Это будет славнейшая из битв!» Соломон вывел своих людей из гигантского зала, внешнюю переборку которого пробила десантная капсула, и быстро стал пробираться по кораблю, направляясь на соединение со своим примархом. До него доносилось приглушенное рявканье болтеров. Воины второй роты спешили вслед своему капитану. Защитники корабля старались предотвратить объединение сил вторжения, и повсюду Астартес встречали яростное сопротивление, но это не производило на них особого впечатления. Капсулы десанта при абордаже распределились на довольно большом расстоянии друг от друга, и защитники не могли противостоять всем отрядам сразу, не распыляя сил. Воины второй роты с боями прорывались сквозь заслоны противника, и чем больше Астартес присоединялось к отряду, направлявшемуся к капитанской рубке, тем стремительнее становилось их продвижение. Соломон следил за голубыми огоньками на визоры шлема, означавшими местоположение Фулгрима и Юлия, и понимал, что они тоже устремятся к рубке. Как и при любом абордаже, главной задачей всегда было быстрое нанесение удара, закрепление позиции, отражение контратаки. Соломон знал, что самым кровопролитным из всех десантных вылазок бывает бой за капитанский мостик космического корабля, поскольку этот сектор обычно охранялся сильнее прочих. Благодаря слепой удаче или таланту Каффина к управлению десантной капсулой, группа Соломона высадилась настолько близко к капитанскому мостику, что миновало основные преграды, выставленные защитниками. Конечно, на перехват устремятся другие отряды врагов, но, учитывая силы во главе с примархом и Юлием, которые движутся в том же направлении, остановить атакующих уже невозможно. Соломон замер на пересечении двух коридоров и в одном из них увидел еще одну группу Астертес в доспехах второй роты. До этого момента он даже не подозревал, насколько был расстроен невозможностью принять участие в финальной битве на Лаэране. Если боги войны существовали на самом деле, сейчас они предоставляли ему исключительную возможность завоевать громкую славу. Соломон рассмеялся над этой мыслью и поблагодарил небесных покровителей с шутливым кивком. Затем он подошел к углу и, пригнувшись, выглянул. В конце узкого коридора их ожидал очередной рубеж обороны. Около дюжины вражеских солдат удерживали баррикаду, выстроенную из белых стальных барьеров. За их спинами наверняка скрывались остальные защитники. На потолке перед баррикадой была укреплена турель с орудием, и через щель в стальном заграждении выглядывало дуло тяжелой пушки. Соломон успел убрать голову, а по коридору пронесся огненный смерч. Воздух наполнился искрами и осколками. «Что ж», — сказал Соломон, — «они неплохо подготовились к встрече». Обернувшись, он махнул рукой Кафину и протянул ему свой болтер. «Гай, кто-то должен пройти по центру». Несмотря на то, что оба Астартес были в шлемах, реакция Каффина не укрылась от Соломона. «Дай-ка я догадаюсь», – произнёс Каффин. «Неужели это ты?» Соломон кивнул. «Мне потребуется ваше прикрытие», – добавил он. «Ты серьёзно?» – воскликнул Каффин и показал на пробоину в металле переборки. «Ты не видишь, на что они способны?» «Не беспокойся», – сказал ему Соломон. «Все будет отлично, если вы меня прикроете. Только скажи, когда будете готовы стрелять, ладно?» Каффин слегка кивнул. «Мне понравилось командовать, но не настолько, чтобы дать тебе погибнуть, освобождая мне место. Может, мы сначала попробуем забросать их гранатами?» – спросил Каффин. «Если это доставит тебе удовольствие, попробуй». Через несколько секунд по коридору пролетели три гранаты. Соломон подождал, пока они ударятся о металл. Переходы, ведущие к рубке звездного корабля, были спроектированы так, что человек не смог бы бросить гранату и до половины коридора, но проект создавался за многие века до возникновения Астартес, и все три гранаты были брошены с такой силой, что легко преодолели расстояние до баррикад. Все три сдетонировали синхронно, и ряды защитников окутало дымом и пламенем. Не успела пройти взрывная волна, как Соломон выскочил из-за угла и со всех ног рванул прямиком в смерч дыма и огня в противоположном конце коридора. Усиленное зрение Астартес помогло заметить поворот автоматической турели, уловившей цель. Соломон, что было сил, оттолкнулся и прыгнул, чтобы не попасть под смертоносный огонь. «Ложись!» – крикнул позади него кафен. Соломон в прыжке перевернулся через голову и ударился о стальную баррикаду. В узком коридоре вновь загремели болтеры, снаряды заполнили все пространство над головой, и горячий воздух ощутимо хлестнул Соломона по забралу шлема. Он услышал крики умирающих людей. Кафен скомандовал еще один залп, и на этот раз Соломон разобрал треск и скрежет рвущегося металла. Стальная защита не выдержала, и тяжелое орудие было выведено из строя. Соломон вскочил на ноги, нажал кнопку активации на рукояти, и цепной меч отозвался грозным гудением. В Вупли раненых были слышны сквозь треск огня и грохот болтерных снарядов. Диметр отперся свободной рукой на искореженный край баррикады и перепрыгнул ее. В момент приземления он засек движение сбоку и со всего размаху опустил клинок вниз, разрубив обожженного солдата от ключицы до паха. Не давая врагам опомниться от неожиданного появления противника по эту сторону баррикады, Соломон с яростным криком вспорол мечом грудь следующего защитника. Меч поднимался и опускался, словно топор дровосека, и гудящее лезвие рассекало тела и примитивные доспехи противников. Выстрелы, произведенные в упор, отскакивали от брони Астартес, и гора трупов росла. Солдаты Диаспорекса, не подозревающие о мощи и опасности Астартес, бросались вперед с безрассудной отвагой. Не переставая рубить мечом, Соломон работал кулаком и локтем свободной руки, и каждый удар сносил чью-нибудь голову или разбивал грудную клетку. Через несколько секунд все закончилось, и он опустил в окровавленный меч, а по проходу к баррикаде подбежали остальные воины. Доспехи Соломона были густо забрызганы кровью, и почти полсотни солдат противника, растерзанные или обезглавленные, пали к его ногам жертвами неудержимой ярости. «Ты еще жив?» – воскликнул кафен послав воина вперед, чтобы обеспечить безопасность. «Я же говорил, что не собираюсь здесь умирать», – ответил Соломон. «А что дальше? Мы уже совсем близко, Гай», – сказал Соломон. После неудачи над лайраном разве ты не жаждешь добиться славы? Если мы займем мостик первыми, все будут помнить только эту удачу, а не провал на Лаэране. Кафин кивнул, и Соломон понял, что его помощник жаждет славы не меньше его самого. Соломон радостно рассмеялся. «Вперед!» – крикнул он. Юли споткнулся, когда энергетическое копье, словно струя ртути, ударило в наплечник и пронзило керамид. Существо перед ним поднялось на задние ноги, протянуло навстречу угрожающе мускулистые лапы и, вмонтированное в доспехи оружие, снова выстрелило. Юли развернулся, уклоняясь от летящего снаряда, но ощутил тянущийся за ним хвост леденящего холода. Под желтоватой шкурой на животе существа пульсировало красное пятно, и Юлий устремил клинок в тело атакующего противника. С непостижимым проворством когтистая лапа ударила по шлему и расколола его от темени до подбородка. Зрение Юлия заволокло возникшими помехами, и от удара он откатился в сторону. Вскакивая на ноги, он успел сорвать шлем и выставить перед собой меч. Упрямая тварь снова бросилась вперед, и Юлий ощутил прилив радости от удовольствия сражаться с противником, достойным его мастерства. Он, словно танцуя, увертывался от смертельно опасных когтей, а в ушах звенел грохот битвы, и кровь, пульсируя, неслась по венам. После разворота от очередного взмаха когтей он резко двинул мечом и опустил его на шею врага, полностью отделив голову от туловища. Струя яркой артериальной крови окатила доспехи, а ксенос рухнул на палубу. Горячая кровь брызнула на губы, резкий запах чужака ударил в ноздри, и даже гул в голове ощущался удивительно ярко, словно Юлий испытывал боль впервые в жизни. Вокруг него воины первые сражались с злобными чужаками, пробивая себе дорогу по серебряным залам к капитанской рубке. Юлий увидел, что Ликаон бьется еще с одним четвероногим великаном, и невольно вскрикнул, когда его помощник от могучего удара рухнул со сломанной спиной на пол. Он пробился к Ликаону среди сражавшихся, хотя по неестественной позе воина уже понимал, что ничем не сможет помочь. Опустившись на колени, он снял шлем с головы Ликаона и не стал сопротивляться охватившему горю. Его воины к этому времени уже заканчивали истребление обороняющихся. Хирургически точной операцией Детей Императора была противопоставлена яростная контратака безглазых ксеносов, однако, благодаря присутствию Фулгрима, Астартес продолжали неудержимо продвигаться к цели. Примарх уничтожал противников целыми дюжинами, его белые волосы, словно дым от выстрелов, развивались вокруг лица, но враги не обращали внимания на потери и пытались окружить Фулгрима и гвардейцев Феникса и преодолеть его натиск массовыми ударами. Их старания не имели шансов на успех, и Фулгрим, смеясь, рубил чужаков сверкающим серебряным мечом, истребляя мускулистых тварей с такой же легкостью, с какой человек истребляет насекомых. Примарх без труда прорубил дорогу в толпе обороняющихся и повел воинов дальше. Юлий всегда гордился своими боевыми навыками, но никогда еще не испытывал такой радости от боя, никогда так сильно не наслаждался грубой силой и воинским мастерством. И никогда так остро не ощущал печаль. Ему и раньше приходилось терять друзей, но горе сглаживалось сознанием славной гибели собрата от рук достойного противника. Сейчас, глядя в мертвые глаза Ликаона, он чувствовал, как в его душе растут боль и ощущение потери. Но вместе с тем он сознавал, что как бы он ни тосковал по погибшему другу, зрелище смерти его приятно возбуждает. Возможно, это было побочным эффектом введенного детям императора нового химического препарата, или, возможно, последствием посещения Лаерского храма, пробудившего доселе неведомые чувства и поднявшего душу к новым высотам переживаний. Какова бы ни была причина, он был рад этой перемене. Крышка люка, ведущего в капитанскую рубку, и часть стены, разрушенной направленными взрывами, с глухим стуком вывалилась наружу. Из пробоины, словно кровь из раны, вырвалась струя дыма, но Соломон немедля ринулся внутрь. Он уже вернул себе свой болтер и теперь стрелял с бедра, не замедляя шагов. За ним ворвались его воины и рассыпались по сторонам, хотя навстречу уже загремели отдельные выстрелы. Случайная пуля ударила Соломона по голени, и он, на мгновение потеряв равновесие, упал на одно колено. Помещение капитанской рубки корабля-гибрида напоминало командный пункт гордости императора настолько, насколько могут быть похожими центры управления звездных кораблей, построенных представителями одной расы. Но если на корабле «Фулгрима» все было подчинено в равной степени требованиям функциональности и эстетики, во времена постройки флотилии Диаспорекса этим вопросам не придавали никакого значения. Арки из темного металла делили помещения на сводчатые отсеки, где под присмотром капитана работали различные команды. Сквозь выпуклые бронированные стекла были видны сияние звезды Королес и отсветы непрекращающейся битвы. Яркие вспышки взрывов освещали капитанский мостик, словно праздничный фейерверк. Старинные пульты мигали множеством тревожных огней, и Соломон, глядя на них, решил, что эта технология слишком примитивна по сравнению с той, что используется в Империуме. Члены команды и солдаты в легких тканых доспехах вели стрельбу из-за наспех сооруженной баррикады. Но сколько-нибудь серьезное сопротивление воины Соломона уже подавили болтерным огнем и теперь одиночными выстрелами добивали выживших. Соломон поднялся. Грохот битвы уже почти затих, и его воины рассредоточились, чтобы осмотреть всю рубку. Оставшиеся члены экипажа беспомощно стояли с поднятыми в знак покорности руками, и на их лицах застыло выражение безропотного смирения. Большинство людей не были вооружены, хотя на некоторых офицерах Соломон заметил нечто вроде церемониальных доспехов, рапиры и легкие пистолеты. «Забери их!» – приказал Соломон, и Гайкафин отдал распоряжение разоружить пленников. Капитанский мостик был взят, и корабль принадлежал им. «Мне!» – весело усмехнулся Соломон, опустил болтер и воспользовался затишьем, чтобы исследовать странный корабль, несколько тысяч лет назад покинувший Старую Землю. Под центральным куполом на возвышении стояло командирское кресло с высокой спинкой, и Соломон поднялся, чтобы рассмотреть пристегнутое к нему странное четвероногое существо из породы тех, с кем он недавно сражался. От тела существа тянулись десятки кабелей, проводов и трубок, и когда безглазое лицо повернулось в его сторону, Соломон отчетливо ощутил нахлынувшее отвращение». Вся верхняя половина тела этого создания была залита кровью, и Соломон отметил, что случайный снаряд снес верхнюю половину черепа. Кровь сочилась из многочисленных ран, и было удивительно, как это существо еще живо. Неужели это капитан корабля? Или пилот? Или навигатор?» Все нас испустил низкий стон, и Соломон наклонился поближе, чтобы услышать его последние слова, хотя был совершенно не уверен, что поймет их смысл. Губы зашевелились, и хотя не было слышно ни одного звука, Соломон различил слова совершенно отчетливо, словно их передали прямиком в его мозг. «Мы лишь хотели, чтобы нас оставили в покое». «Отойди от этого ксеноса, капитан Деметр!» раздался за его спиной сердитый голос. Соломон обернулся. В дымящемся проломе взорванной им стены капитанской рубки возвышалась фигура Фулгрима. За спиной примарха он увидел Юлия, с ног до головы покрытого кровью. Соломон невольно вздрогнул, различив на их лицах выражение леденящей ярости. Фулгрим прошел в рубку. Его мечи-доспехи тоже были забрызганы кровью чужаков, а в глазах еще пламенело неистовство битвы. Он накинул взглядом капитанский мостик, посмотрел на прозрачный свод, и в темных, непроницаемых глазах отразились блики идущего сражения. Соломон спустился с платформы. «Корабль в ваших руках, мой господин», – доложил он. Фулгрим не обратил на него внимания, резко развернулся и, не произнося ни слова, вышел из рубки. Покинув капитанскую рубку, Фулгрим старался обуздать свою ярость, но кровь с такой силой пульсировала в голове, что казалось, будто череп может взорваться в любой момент. Его воины, видя гневно сжатые кулаки и потемневшие вены на алебастровом лице, немного отстали. Фулгрим до боли сжал пальцы на рукояти меча, в глазах вспыхнули аметистовые искры, а из ноздри вытекала струйка крови. Это должно было стать его величайшим триумфом! «А теперь все разрушено! Сначала Ферус Манус, а потом еще и Соломон Деметр!» «Нет!» – закричал он. От неожиданного вопля Фулгрима вздрогнули ближайшие Астартес. «Железная длань спасла нас от уничтожения, а капитан Деметр отважно сражался за честь первым войти в рубку!» «Спас?» «Нет, Ферусманус предотвратил разрушение огненной птицы только ради самоутверждения, а не из добрых чувств. А капитан Деметр, он присвоил честь по праву, принадлежащую тебе!» Фулгрим тряхнул головой и упал на колени. «Нет!» — прошептал он. — Я не могу в это поверить. — Это правда, Фулгрим, и ты сам это знаешь. В самой глубине сердца ты в этом уверен.